Мне что-то совершенно все равно, какое нынче вынесут решение. Передо мной светлое окно и музыка, и облака в движении. Я любила ее дом. У нас сиденья стульев арабского гарнитура были затянуты пластиком, чтобы не пачкалась и не снашивалась штофная обивка, а в странной комнате в доме напротив тихо разрушался книжный шкаф пушкинских времен, невысокий красного дерева со стрельчатыми стеклами, На полке туалета, украшенного бронзой, валялись тюбики с дешевыми кремами, стояла старинная чашка с отбитой ручкой, приспособленная под пепельницу, а в огромном резном шкафу висели два платья и длинный коричневый жилет, связанный из шерсти пуделя знаменитого поэта, и всюду книги. И ничего не жаль, даже себя. Но о последнем я догадалась слишком поздно. В метро рассмотрела подарок, В маленькой коробочке, обтянутой потертой кожей, лежал перстенек. Золотое колечко с одиноким камушком. Очень старое колечко. Ободок истончился, грани камушка стерлись, но цвет его был живым, как росток молодой травы, как первый побег на ветке нашего любимца тополя. Иногда зимой, извинившись перед деревом, Таня отламывала веточку, ставила дома в синюю вазу со следами былой позолоты и через несколько дней показывала мне трогательный клейкий листочек крошечная записка. Я развернула плотно сложенный квадратик. Нужно преодолеть свой барьер и победить себя, Написано мельчайшими, но очень четкими Таниными буквами. Странные пожелания. Я не знаю, какой у меня барьер и в чем нужно себя победить. Вот другое, я желаю тебе любви, пора уже, понимаю. Мы об этом часто говорили. Таня часами рассказывает о Валерии. Я знаю о нем очень много, ему и невдомек сколько. Я знаю, какой он талантливый, какой умный, как хороши его сценарии, которые почему-то отвергают тупые люди на киностудии. Я читала все его сценарии. Они были какие-то странные, очень скучные. В них говорили и говорили, и все про производство. Но вдруг попадались удивительные, необычные вещи. Например, в одном директор завода, который все время боролся с главным инженером, Приезжал в Москву, в Главк, и почему-то оказывался в высотном доме. И там он вспоминал, как деревенским мальчишкой пришел в этот дом, и, не зная о существовании лифтов, пошел пешком на 21 этаж. И вот уже немолодым человеком он повторяет этот путь и вспоминает всю свою жизнь. Вот как он поднимается и что вспоминает, было написано очень здорово. А потом я увидел черновики этих страниц в Танинных бумагах. Когда приезжал Валерий, Таня пекла в духовке мексиканские сэндвичи и варила грибной суп по-монастырски. Валерий лежал на тахте, курил и рассказывал смешные истории. К Тане он обращался на вы. И это мне очень не нравилось, было обидно за Таню. Один раз я решилась и спросила у нее, всегда ли он так официален. Только днем, ответила Таня, и потом долго смотрела куда-то вбок и вниз, и улыбалась непонятно и печально, покусывая кончик ручки детскими чуть кривоватыми из-за зубками, нужно любить. Сказала вдруг строго и строго посмотрела на меня, несмотря ни на что, нужно любить. Я не смогла бы любить Валерия. Мне казалось почему-то, что он сделан из очень качественного и очень похожего на человеческую плоть заграничного бледно-розового пластика. А чтобы больше был похож на живое подобие свое, неизвестный умный и талантливый мастер предусмотрел и изъяны. Валерий в свои тридцать лет был уже лысым. Розовый, блестящий свод черепа, обрамлялся светлыми, мягкими, чуть вьющимися волосами, очень блестящими, очень чистыми, словно синтетическими. И весь он был удивительно вымытый, благоухающий лавандой, и я, поражаясь каждый раз этой чистоте, думала, что она от того, что мыться ему легко. Просто протереть влажной тряпочкой упругий пластик. Рукопожатие его было прохладным, сухим, шутки слишком изысканными, Костюмы и рубашки блистательно модные и новые, и даже когда он ел мексиканские сэндвичи, в отличие от меня, умудрялся не испачкать пальцы жиром котлет. Таня говорила, что он очень умен, образован, талантлив. Я верила ей, но все равно понять, как можно любить Валерия, не могла. Я очень хотела полюбить кого-нибудь и не могла. А у Тани в те дни, когда Валерий приезжал из Ленинграда, Вечером в окнах горел свет большой настольной лампы, ампирной чувихи. Название Валерия — лампа с абажуром, укрытым розовым шелковым платком. Абажур держала в поднятой руке бронзовая девушка в летящей тунике, ампирная чувиха. Мелькали тени, но на форточке не болталась трепица. Все и так было ясно. Я чувствовала себя одинокой и никому не нужной. Я очень хотела полюбить и печь сэндвичи по-мексикански. Я даже на всякий случай спросил у Тани рецепт экзотической еды, но печь было не для кого. Правда, изредка, когда Вера уезжала в командировку, баловала Леньку. У нас даже пароль был. Ленька сообщал тихонько «покупай кетчуп». Можно было бы, конечно, удивить Олега, порадовать его, но странное чувство предупреждало меня не делать этого. Мне казалось, будто сандвичи эти дурацкие превратятся в некий символ обещания или согласия, а ни обещания, ни тем более согласия я не хотела. Я поняла, что, наконец, имею право на выбор. До сих пор жила в подчинении чужой воле. Сначала в детской необременительной зависимости от мамы, потом в железном распорядке пионерских лагерей, в боязливой дисциплине школы, где запись в дневнике разговаривала на уроке, оборачивалась жестоким выговором веры. Постепенно и незаметно вера заменила мягкие увещевания и просьбы мамы вечерними беседами, частенько оканчивающимися ее криками и моими слезами. В беседах этих тройка по физике и вечерний поход на каток в Лужники связывались в причину и следствие. Причина посещения катка выглядела как первый шаг к чему-то темному, о чем и говорить неловко, и темное это было уже совсем близко. Тройка — явный сигнал, а дальше — изгнание из школы и что-то скандальное, неприличное — «Институт мне выбрала Вера». Я собралась на филфак, но Вера слушать не хотела, мой жалкий лепет. «С твоим аттестатом не смеши! Пойдешь в институт электроники, там теперь конкурс маленький, хоть на кусок хлеба зарабатывать будешь». Документы отвозили вместе, чтобы я не выкинула какой-нибудь фортель. Ехали на трамвае, я у окна, молчаливая Вера рядом. Как под конвоем не встать, не сойти на остановке, хоть кричи «Спасите!» не закричала. Но очков не добрала. Радовалась тайком. Недолго радовалась. Вера кому-то позвонила, с кем-то встретилась из бывших своих однокурсников. Меня зачислили на вечерний и даже на работу взяли в лабораторию сварки. Прожигала искрами чулки, смертельно боялась напряжения и гудящего сварочного аппарата, дурела от кислой гари, таскала стержни, кипятила чай для преподавателей. Справилась. На следующий год кафедрой перевел в металловедение. — Там почище. — Но тоска! — Не приведи, Господи! Вычерчивала диаграммы плавкости — аустенит, перлит, ледобурит. Ничего не понимала. Зачет сдала еле-еле. Неудобно было все-таки свою же лаборантку гнать. — Ты все выучила наизусть? — тихо спросил аспирант, принимавший зачет. — Да. — И ты ничего не понимаешь? — Ничего. — Как ты дальше-то учиться будешь? Сокрушался с искренним состраданием ведь дальше ты не вызубришь, ты ж с ума сойдешь, Ань». Иногда ночами, вычерчивая на кухне очередной проект, готовясь к коллоквиуму, ощущала, как сзади наваливается что-то опасное, грозящее веселой путаницей формул и схем в прозрачной и бездумной голове. Хваталась за маленькую книжечку в синем переплете. «Ты помнишь ли, Мария, один старинный дом и липы вековые над дремлющим прудом?» И странное отступало неслышно за окно, в черноте которого смело обернувшись, теперь можно было увидеть засадом берег чистый, спокойный бег реки, на ниве золотистый степные васильки. А потом появился Олег. И дело было не в том, что считал курсовые спокойно по многу раз объяснял принцип работы полупроводников, а в насмешливой легкости, с которой обращался с пугающе недоступными понятиями. Появился он неожиданно вместе с неожиданным поворотом в моей жизни. Весной встретил Раю в переходе на Свердлова. «Ну как там в нашей богодельне?» Я начала рассказывать подробно и вяло нехитрые новости кафедры, но Рая перебила. «Понятно. Слушай, переходи ко мне в институт. Будешь хоть среди молодежи. Живые людишки, живая работа, режим не строгий». Оформилась в две недели, Рая помогла. Потом поняла, почему она так торопилась. Аня, надо это вычертить срочно. Аня, съезди в Академснаб. Ань, придется тебе сегодня задержаться. Везде так. Девочка на побегушках, заваривательница чая в обеденный перерыв, ответственная за сахар и сушки. Но я не возражала. В конце концов, кто-то же должен все это делать. И если бы не рая, сидеть бы мне до сих пор в подвале института электроники, развешивать плакаты. Студенты, пока занимались на кафедре, подхалимничали. Анечка, можно билеты посмотреть? Анечка, а кто зачет принимать будет? А потом встретят в коридоре и в упор не видят. Здесь свои. Когда проработаешь год бок о бок в одной комнате, наслушаешься семейных телефонных разговоров, когда стреляешь до получки трешку, узнаешь о человеке все. А человеке в лаборатории собрались хорошие. Я благодарна Рае. Правда, с ней складывается как-то странно. Она каждый день допрашивает меня о наших отношениях с Олегом. Ее интерес обременяет меня, и комментарии всегда недобрые, вроде «Если б ты закрутила настоящий роман, эта тягомотина давно бы уже кончилась». Допрашивает с пристрастием, требуя подробностей, и я словно даю отчет. В откровенности моей есть что-то нечестное, предательское, и получается, что Олег — единственное, что омрачает мою жизнь. Все, что связано с ним, тяжело, неясно. Недобрый, цепкий интерес раи, взгляды Елены Дмитриевны которые иногда ловлю на себе необижаемого единственного, просит ее глаза от этого ощущения загнанности. И дома Вера ждет не дождется, когда я уйду. Олег, выигрышный билет. Повезло нашей дурочке. Надо же, такой парень. Но ведь она обязательно отыщет подонка. Но главное сам Олег. Его неколебимо веселое терпение, его дружба с мамой и Верой, дающая ему возможность знать все о моей жизни, его нигде и ни в чем не оставляющая меня забота. И нет причины поговорить на чистоту и ни одного серьезного слова. Все шуточки да забавные истории. И все так естественно. Вечерние звонки с каким-нибудь пустяковым вопросом, ожидания возле института, мои приезды на их дачу. «Мама, скажи Аньке, чтобы осталось до завтра». «Ну зачем меня гонять? Восемьдесят километров, а в электричке не отпущу». И я оставалась. В маленькой комнатке с покатым потолком, с ковриком на стене у постели — На коврике вышитые фараоны недоброжелательно косили на меня продолговатыми глазами, и я старалась избегать их взглядов. Засыпая, давала себе слово, что это последний раз, больше не приеду, и приезжала снова. Я уже привыкла к Олегу, и, наверное, не смогу без него, ведь с ним интересно. И я люблю дом Петровских, и мне, кроме как к Тане, все равно некуда больше пойти. Я люблю дом Петровских. Здесь рады мне» и здесь я становлюсь лучше. Уходя, надевая в переднее пальто, просто физически ощущаю, что стало немножко лучше. И это несмотря на то, что Рая объяснила мне как-то, чтобы я не заблуждалась насчет хозяев, они очень воспитанные люди и никогда не выдадут себя ничем. Она объяснила, что Валериан Григорьевич и Елена Дмитриевна наверняка догадываются об отношении Олега ко мне и считают меня неблагодарной и пустой девицей. А может, и хитрой считают, мол, блюдет себя не напрасно, цену набивает. И хорошо устроилась. Доктор наук ей курсовые делает, вдалбливает в ее тупую голову премудрости науки, в институт возит. А она это как должное принимает, не соображает, что интеллигентные, любящие без памяти своего сына люди терпят это все из деликатности, недоступной простушки. Я не верю в рай и не хочу верить. В этом доме есть одна особенность. Здесь никто никогда не лжет, даже по мелочи, и ничего не скрывают друг от друга. Есть дома, где при видимой чистоте и блеске замечаешь заткнутую где-нибудь за трубу грязную хозяйственную тряпку, давно не мытые и труднодоступный закоулок в ванной, так и в отношении людей. В привычном, казалось истинном, вдруг промелькнет фраза, взгляд, интонация, свидетельствующая о том, что за видимым, внешним, существует и другое обычно худшее, чем видимое. У Петровских этого не было никогда. Как постоянная температура и свежий воздух, необходимый для Валериана Григорьевича, страдающего астмой, в уютной, красивой квартире неизменно сохранялась атмосфера доверия и любви. Я, привыкшая в своей семье вечно что-то утаивать, хитрить, не договаривать, чтобы не вызвать неожиданного гнева веры, и считавшаяся потому закоренелой вружкой, Первое время была просто ошарашена неизменной откровенностью Олега. Олег на даче ушел в лес думать. Вернулся скоро, задыхаясь от бега, спросил Роджер дома. Пропал старый, глухой и бестолковый пудель. Оказалось, Олег крикнул Роджера с собой, возле станции велел ему ждать, а сам через переезд пошел в магазин за сигаретами. Очередь была большая, пока выставил. Прошло с полчаса. Роджера на месте не оказалось как же ты мог? Только и сказала Елена Дмитриевна, все бросились на поиски. А я, когда остались вдвоем, прикнула: Зачем проболтался, что взял его? Ведь никто не видел. Теперь Елена Дмитриевна переживать будет. А так пропал и пропал. Он ведь уходил уже с участка умирать. Роджер действительно последнее время проявлял упорное стремление уйти. Подрывал забор, скулил возле калитки, И Валериан Григорьевич высказал предположение, что пес хочет встретить смерть в одиночестве, что у собак так бывает. Да как же я иначе мог, я ведь действительно его брал, удивился Олег. Роджера к вечеру привели соседи, нашли его в лесу, лежал под березой, а через неделю он все-таки ушел, оставив клок шерсти на реке забора. Я часто потом думала, каким же сильным был тот непонятный нам зов, Если, собравшись из последней своей немощи, Роджер преодолел высокий штакетник и из ласкового, заботливого мира ушел в сырой сумрак оврага, заросшего елями. Прошло два года с той счастливой весны, теперь понимаю, какой счастливый. И я, как Роджер, ушла, оставив любящих и разлюбивших, предавших меня и преданных мною, и так же, как несчастного того пса, ничто не могло остановить, но только была разница. Собака слышала зов и шла на него, а меня гнали стыд и отчаяние. За десять минут до обеда торопливо записала в толстую клеенчатую тетрадь сон. Бред какой-то дурацкий. Но Олег, наконец, убедил меня, что ставит на мне грандиозный эксперимент, что результатом его будет одна поразительная вещь, и что от меня требуется только одно — не халтурить. Кроме постоянной своей непонятной мне работы, он попутно занимался еще чем-нибудь. Обычно носился с какой-нибудь фантастической идеей, сейчас это был феномен сновидений. Валериан Григорьевич называл его эфором, говорил, что в древней спарте были такие люди, эти самые эфоры, в их обязанность входило видеть сны и толковать их. Он посмеивался над Олегом, но из заграничных поездок привозил ему специальные книги и журналы, и один раз они так пылко спорили из-за каких-то опытов Клейтмана, что понятно было, что Валериан Григорьевич и сам осведомлен в феномене. Да и Олег во время спора кричал, «Ведь ты же ученый, ты же занимаешься проблемами эволюции! Так неужели ты не понимаешь, что сновидения в парадоксальной фазе выполняют функцию сторожа, защитника организма?» Мне бы слушать их внимательно, мне бы стараться понять, как бы пригодилось потом, когда мучили по ночам кошмары, как помогло бы разобраться в себе. Но я обсуждала длину юбки с Еленой Дмитриевной, или скушливо рассматривала модные журналы. В медицине, да, наслаждаясь своим спокойствием и пылкостью оппонента, соглашался. Валериан Григорьевич и его прекрасные глаза, увеличенные мощными стеклами очков, как бы ширились, занимая все пространство лица. «Абсолютно с тобой согласен». «Но психоаналитические толкования — это метафизика, друг мой, метафизика чистейшей воды» в такие минуты разглядывая его сухие глянцевые смуглые скулы высокий купол черепа твердый чуть раздвоенный подбородок украшенный белоснежным клинышком узенькой бородки кисточки я думала о том как он красив в своей старости да и не старости вовсе а просто в особом человеческом облике принятом считать старостью. и мне уже не казалось что елена дмитриевна нежностью рук и шеи гладкостью лица и густотой пепельных волос оскорбительно молода рядом с ним, а Олег годится во внуке, так показалось, когда впервые вошла в дом и еще во время приступа фастмы у Валериана Григорьевича. И еще заметила со стыдом, что в присутствии Валериана Григорьевича оживляюсь, стараюсь отличиться удачным словечком, какой-нибудь часто совсем непонятной мне институтской научной новостью, новой вещицей, не перед Олегом, а перед ним, высоким, костистым, со впадинами на висках, из которых, как реки, из моря выходили вены и поднимались вверх к серо-серебряному, высоко поднятому спереди и низко опущенному на затылке венчику волос. Валериан Григорьевич отмечал мои старания, вот и сегодня похвалил новую прическу и черные чулки. Чулки я покрасил чернилами, и вечерами приходилось отмывать ноги в ванной, но Валериан Григорьевич этого знать не мог и сказал, что такая прическа в его время называлась Вероникой а девушки в черных чулках сводили его с ума в Париже, куда попал после экспедиции в Сирию. Это тогда в пшеницу знаменитую привезли. тут же деловито поинтересовался Олег и начал расспрашивать отца о каком-то неизвестном мне человеке, тоже ездившем вместе с Валерианом Григорьевичем в Сирию. Ездили они, бог знает когда, до революции еще. И фамилии этого человека я никогда не слышала. А Олег уже сыпал знакомыми словечками репликация, рибонуклеаза, белок. Я этих словечек за день наслушалась в лаборатории и уже жалела, что строго-настрого приказала Олегу не говорить дома о моем дне рождения. Просто клятву взяла. Сказала, иначе не пойду. А теперь жалела. Уж лучше бы и про Арно рассказала, как научился закрывать за собой дверь, чем про нуклеазу эту слушать.